После моего выступления диспут резко сбавил накал. И хотя я теперь сидел молча, более не поднимая этот вопрос, но такая оплеуха, полученная стороной, уже вроде как считающей себя победительницей, не прошла в туне. И все последующие дни римская делегация скорее оборонялась, а вот мои ринулись в атаку правда, довольно слабо подготовленную и потому довольно быстро выдохнувшуюся. Поэтому к концу месяца диспут окончательно сошел на нет и ко всеобщему удовольствию был объявлен завершенным. Голоса распределились приблизительно так, как я и ожидал. Немцы и поляки присудили победу делегации Святого Престола, Голландцы и англичане, которым после решения моей принцессы уже окончательно ничего не светило и которых сэр Бекон обработал на все сто, ортодоксом, шведы воздержались. Я же объявил, что не получил убедительных доказательств однозначной верности позиции святого престола, но с удовольствием выслушал, все изложенные на диспуте мнение а потому иду навстречу пожеланиям папы и дозволяю организовать в Москве иезуитский коллегиум, ибо напрочь портить отношения со святым престолом я не собирался. Конечно, с этим папой они у меня испорчены, но папами, как правило, Становятся люди в возрасте, обремененные болезнями. Я же еще человек относительно молодой, здоровый. Я велел Игнатию собрать архиерейский собор, что было довольно просто, ибо, во-первых, большинство церковных иерархов и так съехались на диспут, и, во-вторых, они и сами мечтали собраться, поскольку большинство из них От озвученного мной решения по поводу иезуитов встали на ДВ и жаждали чуть ли не порвать меня на холодец, но я не дал им шанса это сделать, потому что начал первым. сидим значит, о вере и благодати размышляем, зеркала запрещаем, монастырские вотчины оберегаем, а как давать отпор? Презренным латинянам так некому. Один царь за всех отдуваться должен. Писание знаем хуже, чем они. Жития тоже. Спор вести вообще не умеем. Университет хаем, а латинянам, кои все университетские дипломы имеют, до да кафедры в ОН их через одного возглавляют. Ничего противопоставить не можем. О всем думать надо, а не в книжные догмы глазами упираться, в сердцах до да глаголя пламенном Бога иметь, и наверцев к Христовой вере православной приобщать, да не охраняя, а отвращая их от соблазнов, ибо соблазны суть испытания, что посылает нам Господь дабы воспитывать в нас стойкость духа и силу веры, а дабы оттачивать умение споры вести. Вот вам, иезуиты под бок, тренируйтесь. Короче, после моего борзого наезда собор пришел в полное замешательство и после долгих дебатов решил склониться перед царской волей. Так и было записано в итоговых документах кои готовил, вот ведь жизнь повороты делает, настоятель Мещевского Свято-Георгиевского монастыря игумен Филарет. До пострига боярин Федор Никитич Романов, чей сын Михаил в той истории, что была мне известна, в оставленном мной времени стал родоначальником династии Романовых. А затем в Москву начали съезжать посольства, прибывшие на мою свадьбу. Ну а все те, что уже пребывали в Москве, съехавшись на диспут, остались здесь по моему приглашению. Все это впервые вывело мой бюджет в минус, образовав в нем кругленькую дыру в 40 тысяч рублей. А по суммарным годовым итогам Вообще ожидался дефицит не менее двухсот тысяч, что привело меня в несколько нервическое состояние. Ну да куда деваться? Чайцарь не каждый год женится. И, наконец, из подсосенского монастыря вернулась она. Когда она появилась в моих палатах, мне показалось, что взошло солнце. Она была одета в русское платье, но ее головка не была укутана платком до бровей, он просто лежал на ее плечах. Она подошла ко мне и, опустившись передо мной на колени, тихо произнесла по-русски с милым и уже намного менее заметным акцентом «Здравствуй, господин мой!» Я впал в некоторую оторопь чтобы гордая француженка, принцесса дома Бурбонов, вот так, будто простая русская женщина, повинующаяся русской правде и домострою, встала перед мужчиной на колени. Что же там произошло-то, в этой подсосинской обители? Я бросил взгляд на ее лицо. Оно было покойным, неспокойным, а именно покойным, какое бывает у человека, который знает истину и принял решение строить жизнь в соответствии с ней. И потому внутри него воцарился вот этот практический абсолютный покой, который не способный поколебать ни тяжкие испытания, ни людская злоба и зависть потому как что они все против света, осознанно истины. Да пыль! И на долю секунды я испытал жуткий приступ зависти. Черт! Неужели так бывает? А затем опомнился, вскочил, шагнул к ней, наклонился и, положив ладони ей на плечи, поднял ее с колен. Здравствуй, душа моя! — Я вернулась, — сообщила она мне, уже обнаруженные мною факты, и улыбнулась. — Меня теперь зовут Мария. А я... я смотрел на нее и не знал, что сказать. — Ты... ты виделась с братом с... — Нет. Она покачала головой, а затем как-то очень застенчиво, я бы даже сказал не по-французски, а совсем по-русски, приникла головкой к моей груди. «Я сразу к тебе». Я замер, попытавшись слегка втянуть живот и отодвинуть от доверчиво прижавшейся щеки отчаянно бухающие в ребра сердце. Еще оглохнет душа моя. «Знаешь», — задумчиво произнесла она, — А я тебе очень благодарна. За что? Ну, меня многие учили, что значит правильно веровать. Как должна вести себя истинная католичка, или светская женщина, или принцесса, что принято, что должно, что дозволено, а что не очень. Но все... Все равно все делают, а я совершенно запуталась. Отец Макарий, он просто сказал, то мороки все, просто будь честный. Она сказала именно так, выделив корень честь. А кое мы уже все забыли, считая слово «честность» просто синонимом слова «правдивость» и «верный». И всего довольно И... Да. Она тихонько рассмеялась, снова заставив меня замереть. Всего довольно Ты уже так хорошо говоришь по-русски? Несколько растерянно отозвался я. Мы много говорили с отцом Макарием. Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. И тут меня проняло, да так, что мурашки по коже. Блин, надо было пропустить через себя толпу женщин, два раза едва не жениться, окончательно разочароваться во всем женском поле и перейти с ним на чисто формализованные товарно-денежные отношения. Затем до кучи провалиться хрен знает куда... В дремучее прошлое, уже здесь принять решение жениться сугубо по расчету на благо страны, чтобы понять, что всю жизнь искал и ждал именно это чудо с огромными глазами. А может, просто дело в том, что там таких, ну, которые могут быть просто честны и верны, уже просто нет... А затем была свадьба. Венчание проводил сам патриарх. Кстати, гости государевы поднатужились и собрали мне в виде подарка на свадьбу аж на миллион золотом, сразу решив все мои проблемы с бюджетом и заставив меня задуматься, а не слишком ли либеральную налоговую политику я провожу, если всего-то... Семь десятков человек могут, пусть и в складчину, вот так запросто выложить миллион рублей, в то время как суммарные доходы государя, то есть бюджет и то, что я получаю в сводчин, заводов и от доли в товариствах, едва дотягивают до четырех, то... Короче, вывел у меня из этих финансово-экономических размышлений рубкое прикосновение моей принцессы. — О чем ты задумался, любимый? — тихо прошептала она. — А? Да нет, так он, да глупости всякие. Она, понимающе усмехнулась. — Ох, государь мой!